Глава 11 Эрн по кличке Северный Варвар. Решетка, закрывающая выход на арену, лязгнула и медленно со скрипом поползла вверх. Рабы, не дожидаясь, пока решетка полностью поднимется, проскользнули под ней и бросились к лежащим на песке телам. Во время последнего боя примерно десяток гладиаторов погибли и были ранены настолько серьезно, что не могли уйти с арены самостоятельно. Жестокая штука — это большая игра. Большая игра. Именно так называются бои, которые проводятся на главной арене Великого рынка каждый первый выходной день месяца. К участию в них допускаются только гладиаторы, победившие в малых играх, которые, в свою очередь, проводятся каждый выходной и в которых может участвовать любой желающий, ну или раб любого желающего. Конечно, желающие выйти на песок арены находятся, уж очень заманчиво награда в 500 золотых. Но все равно, таких немного, поэтому бьются на арене в основном рабы и дикие звери. А то, что каждый месяц победитель имеет шанс получить свободу, очень сильно мотивирует некоторых невольников. Все это я знаю благодаря тому, что вот уже неделю тренируюсь с гладиаторами. Нет, я не прогорел со своим бизнес-планом и не попал в рабство. Я познакомился с Зурабом, сыном владельца дома гладиатора. Вспомнив события двухнедельной давности, я улыбнулся. Удачную операцию удалось тогда провернуть. И хотя на подготовку мы потратили уйму времени и средств, результат того стоил. А начали мы с изготовления 20 комплектов доспехов и оружия. Для того, чтобы заинтересовать главу дома гладиаторов, нужно было хоть что-то показать. Но я решил не мелочиться и предложить экипировку сразу на всех гладиаторов дома. Была у меня уверенность, что именно от такого предложения отказаться не смогут. Чича получила задание изготавливать кожаные куртки длиной до середины бедра, а кузнецы ковали трехлучевые чешуйки. Материалы использовали дорогие, но на работу не скупились. Примерно через месяц напряженных трудов у нас были 20 однотипных комплектов добротной и относительно дешевой чешуйчатой брони. В нагрузку к каждому доспеху шел короткий меч и копье. Добиться этого столь быстро помогла не только и не столько неутомимость Больта и полугнома, а тот простой факт, что я купил еще двух рабов им в помощь. Как только броня и оружие были готовы, я перешел ко второй, самой важной части плана. Часть, которая началась ночью, за два дня до очередных малых игр. «Что ты крадешься?» – бурчал мне на ухо пират. «Этот старый пень не услышит тебя, даже если ты перед ним станцуешь на деревянной ноге». Призрак был прав. Старый раб, работающий возницей у мастера Вуйка, действительно был глуховат и крепко спал в повозке, а сторожевые псы сегодня были наглухо заперты в дальнем сарае. Это лавкач постарался. Три ночи подряд он до черна натертой сажей дразнил собак мастера Вуйка по четыре раза за ночь, поднимая на ноги всю кузню. Не слушая советов пирата, я продолжал красться. Как бы хорошо мы не уморили работников и охранников кузни Вуйка, искушать судьбу не стоит. Уж слишком многое сейчас на кону, чтобы рисковать. Мне нужно сделать дело незаметно и также незаметно покинуть кузню. Какое дело? Совсем нехитрое. хитрое. Всего-то перетереть упряжь в нескольких местах, надломить спицы одного из колес повозки и подпортить одну из осей. В общем, сделать все, чтобы повозка с отремонтированным оружием и доспехами для дома стального пса задержалась до позднего вечера, а в дороге сломалась. Спустя полчаса я закончил диверсию и так осторожно, как и вошел, покинул двор кузни. лавкач твой выход», — скомандовал я рысенку. «Пора этим сонем просыпаться. Поздоровайся с собачками». От воспоминаний меня отвлек противный скрежет решетки, закрывающий выход на арену. Рабы только что протащили мимо меня тела побежденных. Победители покидали арену через ворота. А сюда затаскивали поверженных и раненых. После того случая Зураб дал моим кузнецам заказ на ремонт оружия и доспехов, принадлежащих дому. Контракт не супер выгодный по меркам великого рынка, но он позволял мне начать сотрудничество с одним из домов гладиаторов и открывал мне новые перспективы. И я получил свободный доступ в подземелье арены под предлогом сбора доспехов и оружия на починку. Вот и стою сейчас около одной из решеток, закрывающих выход на арену, чтобы рабы или звери не могли покинуть ее раньше времени». Кузнецы с легкостью справлялись с ремонтом оружия и металлических частей доспехов-гладиаторов, а Гоблинша достаточно умело ремонтировала кожаные детали, тем более что все доспехи изначально были изготовлены нами. Так что бойцы дома «Стального пса» сейчас были вооружены и экипированы даже чуть лучше обычного. И это меня радовало, так как была надежда, что глава дома не расторгнет договор сразу по возвращении, а решит и дальше сотрудничать с нами. Работа по ремонту возникала после каждого боя, но мои подопечные быстро с ней справлялись, и у них оставалось достаточно времени, чтобы выполнять мой основной заказ, да еще и заниматься собственными исследованиями. Кроме прибыли от работы кузнецов, я получил возможность тренироваться с гладиаторами. Поначалу они смотрели на меня как на идиота, и даже пытались всячески наказать, ударив побольнее, обозвав пообиднее, но за несколько дней они ко мне привыкли. А после того, как я выкупил у Зураба трех тяжело раненых гладиаторов и потратился на их лечение, стали относиться как к своему. Это было еще одним пунктом моего плана по созданию собственного отряда. Я получил уникальную возможность познакомиться с гладиаторами, изучить их характеры, рассмотреть их сильные и слабые стороны. Найти на великом рынке надежных людей было трудно. А тех, кто тут набивался в друзья, стоило держаться как можно дальше. Наемники сохраняли верность только до тех пор, пока это было выгодно им самим. Рабы могли попытаться освободиться от власти хозяина, как только он выйдет за пределы великого рынка. А тех, кто не был готов биться за собственную жизнь и свободу, глупо было ожидать, что они станут драться по приказу хозяина. Так что идея выкупить раненых, поставить их на ноги и тем самым привязать к себе долгом была не так уж плоха. Тем более, что я прекрасно осознавал, кого покупаю, платил за них сущие гроши и имел возможность их вылечить. Заклинание малого исцеления, отработанное на кузнеце, выходило у меня все лучше и лучше, а у гоблинша обнаружился талант манипуляции с костями. Ее магия могла сложить раздробленные кости получше самого искусного хирурга моего мира. Бои гладиаторов дома стального пса на сегодня закончились зрелищной победой. Стальные псы выиграли свой второй групповой бой, на сей раз у дома железной черепахи. Я уже собрал доспехи и оружие, нуждающиеся в починке, Выкупил у Зураба четвертого гладиатора, получившего рваную рану ноги, и мог отправляться домой. Но кому неохота посмотреть на финальный поединок большой игры, тем более что ждать осталось совсем немного. И пусть вид снизу не такой зрелищный, как с трибун, зато тут ты ощущаешь себя почти как на арене. Арену все еще готовили к следующей схватке, поэтому я снова задумался, прокручивая в уме свои действия и обдумывая, что можно было сделать лучше. «Пошевеливайся поскорее!» — покрикивал мастер вуйка на своих рабов, пиная их под зад. «Как и обещали, мы должны доставить заказ сегодня! Что вы как сонные мухи!» У мастера вуйка с самого утра все не заладилось. Да что там, не ладилось всю неделю. Проклятые псы словно сошли с ума, лают, не переставая четвертую ночь кряду Тут заказ горит, послезавтра очередные малые игры, а эти твари не дают никому отдохнуть. Рабы с ног от усталости валятся. «А ну-ка, весь день работают, а ночью соскакивают славки по четыре раза из-за ложной тревоги». «Ничего, завтра отдохну», — подумал Вуйка. «Сдадим этот злополучный заказ и выспимся. Тем более, что собак сегодня живодер заберет». Жалко, конечно, терять тренированных псов, но и терпеть дальше не в моготу. «Ну что там у тебя?» — с угрозой спросил он старого раба возницу. «Отремонтировали! Теперь все нормально!» Злиться было из-за чего. Ладить доспехи закончили поздно, после полудня. Как только все погрузили и тронулись, порвалась упряжь. Пришлось ждать, когда возница заменит ее на новую. И вот ведь незадача, старый пень совсем потерял разум. Забыл, куда он ее положил. Рабы с ног сбились, пытаясь ее найти. Едва справившись с упряжью, столкнулись с новой проблемой. Сразу за воротами повозка попала в непонятно откуда взявшуюся яму и заднее колесо развалилось на части. Пришлось выгружать доспехи и ладить новое колесо. Провозились до самой темноты, обещали доставить заказ еще утром. От сынка главы дома стальных псов уже три раза гонец прибегал. И чего ему не терпится? Впрочем, Вуйка точно знал почему, и от этого нервничал еще больше. Этот идиот вляпался в неприятную историю на следующий же день после того, как его отец покинул Великий рынок. Глава дома стальных псов отправился в Гизу за пустынным драконом – Он давно мечтал выставить на бой какого-нибудь монстра. И, наконец, удача ему улыбнулась. Охотники Гизы поймали редкую тварь. И двойной удачей было то, что на данный момент в Гизе не было агентов других домов. Так что были все шансы приобрести монстра недорого. А сынок, в первый раз оставленный за главного, знатно отметил это знаменательное событие, крепко выпил и по пьяни поспорил со своим давним врагом, сыном главы дома Бронзовой Змеи. Кстати, тогда же он проболтался и о цели поездки своего отца. Идиот, ну кто его заставлял выставлять всех гладиаторов своего дома на групповой бой? И это при том, что бронзовые змеи вооружены и экипированы гораздо лучше. А войка теперь отдуваться. Мало того, что нужно слепить из рухляди, именуемой доспехами гладиаторов, что-то более или менее приличное, так еще и уложиться нужно в неделю. Но ничего, слав собуду они успели. Повозка преодолела примерно половину пути, когда переднее колесо попало в очередную яму. Раздался оглушительный треск, и повозка накренилась вперед. «Что случилось?» — заорал Вуйка на возницу. ось слопнуло», — заикаясь, ответил тот. «Нужна другая повозка». «Идиот, где я тебе сейчас повозку найду?» — зарычал Вуйка. «Ночь на дворе!» «Мастер Вуйка!» — вдруг раздался голос ненавистного гонца. «Мой господин послал меня узнать, когда уже доставят заказ». Кузнец вздрогнул от неожиданности. Все его внимание было приковано к поломке. Он совершенно не смотрел по сторонам и даже не заметил, когда этот пройдоха подошел. «У нас повозка сломалась!» начал оправдываться мастер. «Сейчас найдем что-нибудь на замену и доставим!» «Мой господин не может ждать!» надменно ответил тот. «Сейчас я приведу повозку нашего дома. Ждите тут!» Спустя всего 15 минут гонец вернулся с повозкой. «Вам повезло, что я встретил нашу повозку!» Недовольно заявил он. «Перегружайте». Вуйко тяжело вздохнул и приказал рабам начать погрузку. «Когда же закончится этот бесконечный день проблем?» «Господин вас не дождался», — продолжал гонец. «Так что расчет получите завтра. Эти три бочонка вина...» — он указал на свою повозку. «Предназначались вам в качестве премии за срочный заказ. Но вы опоздали. Хватит с вас и двух». Вуйко нахмурился, но возражать не решился. Он лишь яростнее стал подгонять своих людей. «Приходите завтра», — бросил гонец, как только погрузка была завершена. «Да не слишком рано». «Я прикажу своим людям проводить вас», — обеспокоился мастер. «Ты считаешь, что горстка рабов защитит меня лучше десятка гладиаторов?» Процедил гонец сквозь зубы и указал рукой вдоль улицы. «Мои люди ждут меня около таверны. Проваливайте домой и возвращайтесь завтра, не ранее полудня». Спорить дальше мастер не стал и так слишком затянул заказом. Зураб, скорее всего, в ярости, иначе зачем бы он четыре раза отправлял гонца? Пусть причины, вызвавшие задержку, были серьезные, но доказывать что-то истерическому юноше, возомнившему себя великим стратегом, бесполезно. Тем более, что он уже изрядно навеселе. И вправду, лучше прийти к нему завтра после полудня, когда он поправит здоровье чаркой вина. Глядишь, будет подобрее, и удастся выторговать оплату побольше. Я снова улыбнулся, ведь мастер вуйка тогда добровольно отдал мне целую повозку доспехов и оружия, да еще и приказал своим рабам погрузить их. А так просто поговорить с ним и не вызвать никаких подозрений мне удалось благодаря тому, что он считал меня гонцом Зураба, сына главы дома Стальных Псов. Чтобы внушить ему такую уверенность, требовалось всего-то три раза за день заявиться в кузню с вопросом, когда будет готов заказ. Я рисковал, но не очень. Вероятность того, что к кузнецу придет настоящий гонец, была ничтожно мала, потому что Зураб не просыхал ни дня после отъезда отца. Быть опознанным я тоже не боялся. Чичи умело поработала с моей физиономией. Гоблины обожали раскрашивать лица в ритуальных целях и достигли в этом небывалых высот. Шрамы получались у них как настоящие. Так что во время разговора с Вуйко мое лицо, испещренное морщинами, пересекал уродливый шрам, а левый глаз казался больше правого. Добавил я к образу и от себя. Крылья носа расширил с помощью тампонов с их же помощью увеличил и размер щек, причем тампоны в носу и за щеками существенно изменяли мой голос. Накладная борода и усы добавили возраста. Если присовокупить к образу просторную одежду с подкладками, то получится мужик совершенно отличный от меня настоящего. Через полчаса моего расставания с вуйкой и блужданий по рынку тентованная повозка превратилась в открытую. Еще через полчаса. Я сменил коней и переоделся сам, а затем подобрал больта с грузом угля. Так что никто из соседей и не связал бы повозку кузнеца, доставившую угли металл с ворами, обманувшими мастера Вуйка. «Ну, что там?» — нетерпеливо прошептал пират мне на ухо. «Узнал, кого против него выставили?» Бен уговорил меня поставить на следующий бой. С учетом того, что обнаруживать тайники у меня получалось только благодаря ему, я не мог отказать. «Ну что стоит поставить десяток золотых после того, как пират нашел для меня пару сотен?» «Потерпи еще пять минут», — ответил я и снова погрузился в воспоминания. «Жестокий ты человек», — восторгался Бен. «Это же надо дважды за ночь обворовать одного и того же человека». «Не сглазь», — осудил я его. «Второй раз мы его еще не обворовали». «После того, как ты подарил им два бочонка вина, настоянного на сон траве, обворовать их не сможет только немощный». — возразил пират. И действительно, все охранники, слуги, рабы и сам хозяин спали беспробудно. Суматошные недели и изнурительный последний день, вино, а самое главное — сон трава, вывели моих недавних клиентов из строя надолго. Собак они все-таки сдали на живодерню, так что пират был абсолютно прав. Обворовать это сонное царство будет несложно. Тем более у меня имеется детектор тайников — патологически жадный до наживы пират-призрак. Он, как ищет, любая ищаик, позавидует. Вообще, я отношусь к воровству очень негативно, но по отношению к мастеру Вуйко считаю его допустимым. Вся жизнь этого человека пронизана случаями обмана и предательства. Именно он пустил по миру кузнеца Больта. Так что я сейчас совершаю акт возмездия, уравновешиваю чашу весов справедливости. Я усмехнулся. Главное, подобрать себе достойное оправдание. От раздумий меня оторвал пират. «Нашел!» – воодушевленно зашептал он. тут Тут и тут. Я по очереди осмотрел указанные пиратом места. В первом тайнике, обустроенном за печью, обнаружился кошель с золотыми монетами и украшениями, навскидку около двух сотен. Во втором, самом просторном тайнике, находящемся под полом, я обнаружил несколько металлических болванок. В третьем тайнике, оборудованном и замаскированным с особым тщанием, лежал причудливый пресс. странный в этом прессе была форма, немного напоминающая трехлучевые чешуйки, которые ковали мои кузнецы для доспехов, а также рисунок, похожий на руны. Спрятав деньги и пресс в свой рюкзак, я вернулся к болванкам. В металлах я не смыслил ничего, но сообразил, что вряд ли кузнец стал прятать что-то малоценное. Поэтому забрал все, несмотря на то, что выходил из кузни на полусогнутых. Перед уходом постарался скрыть следы своего присутствия. Может, что-то и не досмотрел, но пропажу обнаружат не сразу. Тем более, что завтра мастера Вуйка ожидает трудный день. «Все, каю к чемпиону!» — уныло вздохнул пират, как только на песок арены выпустили зверя. «Зря мы на него поставили!» И я был с ним абсолютно согласен. Перспективы у гладиатора выглядели, мягко говоря, нерадужно. Что человек, пусть и чемпион арены, может противопоставить этой прирожденной машине для убийства? Копье и меч против когтей и зубов почти трехметрового тигра выглядит совсем неубедительно. «Да, Эрну не позавидуешь!» Я прильнул к решетке и затаил дыхание. Гладиатор Эрн по кличке Северный Варвар вышел сегодня на арену уже в пятый раз. Очень скоро для него все решится, потому что это финальный поединок большой игры. Да, Эрн, попал ты в ситуацию, и чем только так провинился перед своим хозяином. Настолько, что он собственноручно поставил против тебя этого монстра. Тем временем тигр на арене, разъяренный громкими криками толпы, Наконец-то обратил внимание на неподвижно стоящего бойца и сорвался с места. Гладиатор находился неподалеку от меня, так что мне были хорошо видны две струйки пот, стекающие с его лба. Северянин не шевелился, будто страх парализовал его. Но я точно знал, что это не так, потому что не раз наблюдал его тренировки и уже четыре раза видел его в деле. Нет, он не испугался. Он что-то задумал. Толпа замерла в напряжении, стихли даже крики. Огромная кошка гигантскими прыжками стремительно приближалась к бойцу, а тот все так же спокойно стоял на месте, чуть согнув ноги и прищурив глаза. И только когда расстояние между ним и зверем сократилось всего до пяти метров, гладиатор пришел в движение. Эрн сделал подшаг в сторону тигра и резко выбросил вперед копье. Зверь на огромной скорости встретился со стрием, и в момент касания гладиатор ловко упер пятку копья в землю и даже успел поднырнуть под тигра, уходя чуть в сторону. Прием был выполнен идеально, но Эрна подвело оружие. Копье с треском сломалось, а тигр, несмотря на значительную скорость, сумел извернуться и полоснуть гладиатора когтями по руке. Песок арены окропился первой кровью противников. Промахнувшись, тигр упал на бок и по инерции проскользил еще пару метров. В его груди застрял обломок копья, но, по всей видимости, жизненно важные органы задеты не были. Он тут же поднялся, ударом лапы вырвал обломок из своей груди и, огласив арену свирепым рыком, начал кружить около гладиатора. Неудача первой атаки научила большую кошку осторожности. Эрн выжидал, лишь обнажил свой короткий меч и поворачивался вслед за тигром. Впрочем, на его месте я бы тоже не спешил нападать на этого монстра. Нанесенная рана не смертельна, но достаточно серьезна даже для тигра. Может, кровопотерь его ослабит. Но огромному коту быстро надоело ждать. Он снова огласил арену рыком и кинулся на Эрна. Тот в самый последний момент отскочил в сторону, уходя от зубов и когтей хищника, и попытался нанести тигру вдогонку рубящий удар. Но длины гладиуса было явно недостаточно для этого. Публика снова разразилась криками, требуя крови. Приземлившись, тигр мгновенно крутанулся на месте и снова прыгнул. В этот раз гладиатор не стал уходить в сторону. Наоборот, сделал шаг навстречу и вонзил меч в грудь зверя, метя в рану, оставленную копьем. Северянин попал, но и тигр не упустил момента. Его зубы сомкнулись на левой руке бойца, которую тот выставил, прикрывая горло. И даже несмотря на то, что рука была защищена наручем, я сомневался, что у Эрна останется хоть одна целая кость. Человек и зверь одновременно закричали от боли и ярости, а трибуны восторженно взревели. Эрн принялся бешено орудовать мечом, расширяя рану в груди зверя. Но и тигр начал полосовать его острыми когтями. Примерно минуту продолжалось это противостояние, но, наконец, Гладиатор задел мечом артерию, и тигр свалился, подмяв его под себя. Несколько минут затихшие трибуны всматривались в упавшие на песок арены тела. Всем было интересно, есть ли победитель в этой схватке, но ни тигр, ни человек не подавали признаков жизни. Подождав пару минут, распорядитель сделал знак, и решетки лязгом поднялись, выпуская на арену рабов. Едва с гладиатора стянули тело тигра, человек слабо шевельнулся. Пусть он был без сознания, но в отличие от зверя был жив, «А значит, победил в этой схватке и завоевал свободу». Рабы подхватили его за руки и за ноги и поволокли в мою сторону. «Ну, чего ты встал как вкопанный?» – пробурчал пират. «Эрн победил! Пойдем выигрыш получать!» «Погоди!» – отмахнулся я. «Хочу глянуть на победителя». Рабы затащили бессознательное тело в подземелье арены и бросили почти у самого входа. Эрн выглядел ужасно. Плечи, руки, грудь и даже спина гладиатора – Были исполосованы когтями тигра и обильно кровоточили. Левая рука повисла плетью, а на затылке образовалась огромная шишка. Эй, вы куда? Я попытался остановить уходящих рабов. Его же лекарю показать нужно. Господин, с поклоном ответил мне один из рабов. Он теперь свободный, а значит, должен сам о себе заботиться. Вот она, благодарность хозяина, подумал я. Только что Эрн заработал для него 5 сотен золотых и теперь брошен на произвол судьбы, потому что врачу нужно заплатить золотой. «Погодите!» — я протянул рабу пару медиков. «Донесите его до моей повозки, только аккуратнее». «Еще двух притащил!» — воскликнул Больт, как только я въехал на повозки в ворота кузницы. «Ты что, решил свой дом гладиаторов основать?» «Хорошая идея!» — одобрил пират. «Дом одноруких убийц! И чё тебя на коллег тянет?» «Некогда, Больт!» — прервал я причитание кузнеца. Зови Чичу, им нужно кости вправить. Тебе нужно мозги вправить, а не им кости. С такими ранами не живут, а если и живут, то недолго и несчастливо. Ты помолчал, осадил я его. Сам давно таким же был. Кузнец сердито зыркнул на меня, помолчал секунд 30 а потом совершенно другим голосом ответил. Недавно. Ладно, сейчас кликну ребят, чтобы перенесли раненых, и позовут твою жабу. Двор кузни сейчас больше напоминал лазарет. Раненых я разместил в сарае, так как в мазанке было слишком шумно и жарко. Работа кипела с раннего утра до позднего вечера. Работники осторожно перенесли раненых в сарай и уложили на широкие лавки. Тут же рядом возникла чича, и мы начали лечение. Сперва сняли, а где и попросту срезали доспехи. Затем омыли раны специальным раствором, приготовленным гоблиншей. А потом началось таинство. Зеленокожая водила руками над поврежденными местами, бормотала себе под нос и и делала странные движения ладонями, будто хватая что-то и передвигая. И ведь действительно она двигала таким образом кости. Когда она закончила с первым гладиатором, к лечению подключился я. Вливание порции жизненной энергии стимулировало естественную регенерацию организма. Около часа нам понадобилось, чтобы привести в относительный порядок наших подопечных. Теперь раненым требовалось лишь усиленное питание и крепкий сон. Кормили мы их утром и вечером, угощая в конце трапезы чаркой вина с сон-травой. Так что все остальное время гладиаторы спали. Это не только значительно ускоряло процесс выздоровления, но еще и позволяло мне сохранить мой магический дар в тайне. А успехи в лечении объяснялись использованием зелий, которые я покупал у алхимика. Это же позволяло скрытно готовить запас зелий для длительного путешествия. Путешествие, в которое я планировал отправиться месяца через три. Осторожнее. «Левее! Еще левее!» — командовал Больт работником, загружающим в повозку наковальню. Мы переезжали, причем переезжали в кузню Вуйка, которая находилась в престижном районе неподалеку от городской стены и одной из бойцовских арен. На следующий день после кража доспехов и оружия дома стального пса, а также всех ценностей бывшего напарника Больта, разразился жуткий скандал. Еще до полудня в кузню заявился Зураб с гладиаторами и начал требовать вернуть заказ. Вуйко попытался возражать и говорить, что еще вчера передал повозку с доспехами и оружием представителю дома. Но, естественно, Зураб о таком не слыхивал, а потому не поверил. Гладиаторы Зураба перевернули кузню вверх дном, но не нашли ничего ценного. Быстро вызвали мага, который провел короткое расследование и выяснил, что кузнец действительно передал заказ человеку, которого считал представителем дома, равно как и то, что дом не направлял никого за заказом. Часть обвинений с Вуйко сняли, но так как контракт выполнен не был, его обязали возместить дому стоимость украденного оружия и доспехов, а также заплатить весьма крупный штраф. И тут Вуйко обнаружил вторую пропажу, а за ней третью и четвертую. Уже через час кузня со всеми инструментами и рабами перешла в собственность дома стальных пцов Но Зураб все равно был неимоверно зол и испуган. Зол на всех вокруг за то, что проморгал такую аферу, а испуган От того, что завтра его гладиаторы должны были выйти на бой. Выйти абсолютно безоружными и незащищенными, что равносильно не только проигрышу, но и потере всех бойцов разом. И это будет крахом дома. Клиент был готов к сотрудничеству на любых условиях. И вот тут начиналось самое сложное. Как подтолкнуть его к мысли обратиться за помощью именно к нам, не вызвав подозрений? За Зурабом я следил с самого утра, а неподалеку от кузне Вуйка ждала своего часа повозка, груженная нашими доспехами и оружием. Я был абсолютно уверен, что, не дождавшись мастера с обещанным заказом, временный глава дома заявится с визитом в кузню сам. Уж очень он импульсивный парень. А вот когда он выйдет из нее полностью дезориентированной неудачей, мы ему и покажем наш товар». Я улыбнулся, вспомнив эту встречу. Зура быстрой походкой вышел из кузни и направился в сторону ближайшего конкурента «Вуйка». За ним, едва поспевая, следовали пары его охранников и гладиаторы. Еще издали заметив, что он выходит, я подал знак Больту, и он тронул коней прямо мимо выхода из кузни. балан куда прешь?» — заорал Зураб, когда повозка с грохотом пронеслась мимо него, едва не задев. «Схватите этого идиота!» — скомандовал он охранникам. Те резво кинулись исполнять приказ, но резко затормозили, увидев пару арбалетов, нацеленных им в лицо. «Приношу свои извинения, господин. — миролюбиво ответил Больт. «Мы спешим доставить заказ. Караван уже отправился, а мы только закончили шлифовку брони. Мы должны их догнать». «Брони?» — удивился Зураб. «Какой брони?» «Самый лучший», — гордо ответил кузнец. «Чешуйчатый». «Покажи», — заинтересовался юнец. «Извините, господин, некогда. Я потеряю по 5 золотых за каждый комплект, если не доставлю товар вовремя». «Если товар мне понравится, я заплачу тебе те же деньги», — нетерпеливо ответил Зураб. «Моя репутация?» — не согласился Больт. «Я обещал доставить заказ». «Шесть с половиной золотых!» — выкрикнул юноша. «Если ты добавишь к доспехам оружие!» «Шесть с половиной и контракт на ремонт с домом?» Кузнец вопросительно приподнял бровь. «С домом стального пса! Показывай!» Больт не стал дальше торговаться, цена и так была выше рыночной, а молча откинул покрывало и продемонстрировал ряды красиво уложенных доспехов и оружия. «Беру!» — кивнул Зураб. «Деньги?» «Завтра!» — недовольно поджал губы временный глава дома. «Так не пойдет!» Разочарованно протянул кузнец, накрыл доспехи покрывалом и полез в повозку. «Постой!» — суматошно выкрикнул Зураб. Тебе нравится эта кузня? Через неделю, как только Эмир утвердит передачу прав, она будет твоей. Бери ее в обмен на оружие. Это было очень выгодное предложение. Кузня тут стоила гораздо больше 130 золотых. Хорошо, согласился кузнец. Через неделю кузня или три сотни золотых. Контракт? Больд был в курсе цен и предпочел отрезать Зурабу пути к отступлению. Даже если юнец одумается, ему будет легче отдать кузню, чем заплатить три сотни. Контракт. Кивнул Зураб, даже не подозревая, что он связывается с людьми, недавно обокравшими его партнёра.